Глава 15, «Князь Петр предупредил перед тем, как я ушел из консульства, что будет ждать на вокзале дирижаблей возле пятой причальной мачты. Эта мачта, как и ведущий к ней закрытый причал, относились к имуществу консульства и фактически являлись кусочком Российской империи на японской земле. Моей задачей было прийти к уже готовому к путешествию к дирижаблю. И только оказавшись там я могу впервые за долгое время почувствовать себя в относительной безопасности. По крайней мере, кланы точно не станут атаковать меня там, если, конечно, не захотят развязать полноценную войну между нашими империями. Что касается планов на меня в отношении российской стороны, то тут тоже необходимо держать ухо востро. Но, по крайней мере, открытую неприязнь они до этого не высказывали, если не считать доведенную охрану, но это мелочи. До того момента, как я взойду на борт дирижабля, князь выделять мне охрану и как-то оберегать не собирался. Нет, он мог это сделать, но только в том случае, если я останусь в консульстве и до причала меня довезут на консульской машине. Открыто в разборке японских кланов он вступать не собирался. А охрана разыскиваемого пацана – ничто иное, как открытая конфронтация. Я это прекрасно понимал. Вот только меня такой расклад не устраивал. Я рассчитывал забрать камни и мечи с собой, чтобы у меня были хоть какие-то резервы, потому что надеяться на постоянную помощь великого князя было по крайней мере глупо, побольше даже опасно. Времени у меня было три часа. Именно столько князь Петр согласился ждать, прежде чем отдаст приказ сниматься с якоря. До своего временного жилья я добрался без особых осложнений. Когда я уже подходил к дому, то мне показалось, будто за мной кто-то пристально наблюдает. Но когда я обернулся, почувствовав, как волосы на затылке встают дыбом, ощущение, что мне смотрят в спину, сразу же исчезло. Темная волна, всколыхнувшись, была внутри меня, где-то в районе солнечного сплетения, улеглась, но полностью не ушла, готовая в любую секунду захлестнуть меня с головой, приводя тело и все навыки в боевой режим. Бросив быстрый взгляд в стеклянную витрину небольшого магазина, мимо которого в этот момент проходил, Я обнаружил, что мои глаза стали светлыми, да и химицу я больше не ощущал. Ну вот и все. Моя темная сущность полностью стала частью меня и уже не определялась как чужеродный элемент, а также полностью контролировалась. До полного слияния меня отделяла привязанность к моей семье. Но когда я понял, что никакой привязанности больше нет, то барьер, разделяющий нас на две полноценные личности, исчез. Причем произошло это незаметно. Словно Химицу только и ждал этого момента, а может быть и я сам. Я бы назвал свое соединение с Химицу темной волной или боевой ипостасью, в зависимости от настроения. Теперь он ощущался именно так. В дом я вошел не сразу. Чувство опасности никак не хотело меня оставлять, поэтому я дал несколько кругов, пройдя дополнительную пару кварталов, ныряя в совсем уж крохотные подворотни. Вроде бы погони не было, да и Саглядатаев, но это ни о чем не говорило, если кланы вычислили мое местоположение, то могут поджидать непосредственно возле дома, если не внутри. А ведь могут быть еще охотники за головами, которые срисовали мой портрет в короткой строчке в новостной ленте. Слишком долго я оставался на одном месте. Мой просчет. Ведь Леса неоднократно намекала на то, что пора бы сменить нору. Решив не забивать себе голову больше, чем уже забил, Я перестал кружить вокруг дома, тем более, что драгоценное время уходило стремительно. Князь не будет ждать ни на секунду дольше оговоренного. Он и так дал мне фору, учитывая, что вокзал располагался не так далеко от моего убежища. Минут двадцать ходьбы быстрым шагом. Подойдя к двери квартиры, я прислушался. Было как-то подозрительно тихо. Хотя девчонки могли на время смириться с существованием друг друга, видя, что даже во время нашей весьма зажигательной групповушки я не отдавал предпочтения ни одной из них. Надеяться на то, что Лиса ушла, я даже не мечтал. Она почему-то с маниакальным упорством находилась рядом со мной, хотя ее ничего к этому не обязывало. «Перед смертью не надышишься», — пробормотал я по-русски, поморщившись, услышав акцент. «Ну ничего, главное, что вообще язык не забыл, а ведь, похоже, все к тому и шло». Внезапно разозлившись, я толкнул дверь и с трудом удержал на языке грязное ругательство, потому что дверь была открыта. Скользнув в коридор, я заглянул в гостиную. Обе мои подружки сидели на стульях с кляпами во ртах, связанными за спинами руками и прекрасными своей симметричности фингалами. «Хорошо, что живы». Додумать я не успел, потому что в этот момент ощутил, как к моему затылку приставили пистолет и сильно толкнули в спину, отчего я практически влетел в комнату. Оттуда подошел мой потенциальный убийца. Я так и не понял, мы жили на последнем этаже, и спрятаться в коридоре не представлялось возможным. Интересно, он может перемещаться в пространстве или имеет способности к полной маскировке? Потому что я был абсолютно уверен, что никого поблизости в этот момент не было. Я был полностью сосредоточен и находился на сантиметр от своей боевой ипостаси. В тот момент я слышал все, даже муху, бьющуюся об стекло в соседней комнате, поэтому появление этого индивида действительно стало для меня полной неожиданностью. «Спокойно, парень, не дергайся!» Снова толчок в спину, и тут же на руки набросили веревку. Я ощутил сильное жжение, когда она стянула запястье. Опять эта антимагическая гадость. «Вот только откуда этому дегенерату знать, что химицу – это не магия, не дар, это часть меня, это я сам?» Грубо схватив за веревку, меня швырнули на стул. Я позволял проделывать с собой такие штуки, потому что мне нужно было понять, сколько твари пришло по мою душу, что они хотят и как на меня вышли. Последнее было не самым главным. Так, из ряда профессионального любопытства. «Нет, я не боялся. Что-то мне подсказывало, что они не представляют для меня реальной угрозы». Не так, как тот же Оми, которого, положа руку на сердце, мне удалось победить только из-за элемента неожиданности с моей стороны. «Вы кто такие, убоги?» Мне удалось разглядеть двоих. Похоже, что их и было двое. Больше я не ощущал ничего присутствия. Хотя я и появление первого не ощутил, поэтому нужно разузнать как можно больше. Они не были японцами. С заросшими щетиной и мордами они очень сильно выделялись среди местных. А еще мне было интересно, почему меня до сих пор не убили. Словно прочитав мои мысли, тот, кто зашел в комнату следом за мной, пряча пистолет за пояс, протянул. «Живой ты стоишь дороже, так что ничего лично, просто бизнес». И он хохотнул. «Но к тебе мы удачно зашли. Мало того, что камешки нашли, так еще и девочки у тебя аппетитные. Когда отдадим тебя кюдзю, мы с ними хорошо поразвлекаемся». Он подошел к Марика и запустил лапу вырез халата, сжав ее грудь. Девушка забилась в своих путах. А у меня мелькнула мысль, что он все-таки настолько тупой, что не понимает. От неминуемой смерти его спасает только антимагическая веревка, которая удерживает Марика на месте. Или понимает, ведь именно поэтому они и наложили необычного вида веревки на всех нас. «Кто вам меня сдал?» Я сделал последнюю попытку выудить хоть немного информации. Марика зарычала, видимо, посчитав, что я должен был первым делом вступиться за ее честь. Я же не сводил взгляда со второго, который как-то безразлично смотрел на потехи своего напарника. «Ты совсем тупой! Весь остров на тебя охотится!» Лишь на секунду отвлекся от увлекательного дела второй, уже практически стянув халат, свяло сопротивляющейся девушке. «Ну, весь так весь. Глядя на этих придурков, я вспомнил, где их видел». Они жили на первом этаже этого же дома и, скорее всего, состояли в какой-то группировке, в которую настучал мой арендодатель. Ну или тупо, увидев мою морду в новостной ленте, решили попытать счастья и по-быстренькому обогатиться. Только вот не сложилась у них в башках информация о том, что меня не просто так ищут практически все правящие кланы Японии. Только непонятно, как он мог подойти ко мне незамеченным. Ну и хрен с ним, некогда разбираться». Мне надоело смотреть, как какой-то урод лапает мою наложницу, и я уже хотел было начать освобождать оплаченную жилплощадь от незваных гостей, как увидел, что второй придурок схватил мой меч и принялся вытаскивать его из ножен. Поднимающаяся темная волна схлынула, уступив место почти детскому любопытству. Что же случится, если он полностью вытянет клинок из ножен? Про мечи мурамасы ходят много слухов и легенд. Но что они собой представляют, никто толком не знает. Все сходятся на одном. Если их будет хватать кто-то, кроме Ош, владеющего химицу, тем более при живом -то хозяине, то этому кретину будет по-настоящему плохо. А вот как плохо? На это я и хочу посмотреть, тем более, что мечи изрядно подзарядились. Сначала ничего не происходило. А главный в этом славном дуэте заметил мой взгляд и проследил за ним, усмехнувшись. «Говорят, для каждого эпошки мечи, доставшиеся им от дедов, гораздо дороже, чем даже их бабы», — явно ерничая проговорил кретин, схватившийся за неизвестный артефакт, даже не удосужившись узнать о нем побольше. Я не ответил, лишь улыбнулся, когда увидел, как по лезвию клинка побежали золотистые искры. «Что ты лыбишься?» — он увидел мою улыбку и шагнул в мою сторону, замахнувшись моим же мечом. «Вот это он точно сделал зря!» Если бы он не решил прибить меня моим же мечом, так нагло и открыто, то, возможно, отделался бы, как подельник Фудзико, тихо и практически безболезненно приняв свою смерть. Искры, сорвавшись с лезвия, роем рассерженных пчел впились кретину в руку. Как же он заорал! Искры проникали сквозь кожу, и он догадался выпустить меч, ухватившись за поврежденную конечность здоровой рукой. Когда последняя искра исчезла из вида, Рука словно вспыхнула, сгорая изнутри. Я покосился на второго, который глядел, как его товарищ повалился на пол, скуля от нестерпимой боли. Он даже интерес к Марику потерял, глядя на невиданное прежде зрелище, приоткрыв рот. Мое же любопытство было полностью удовлетворено, и пора уже было разобраться с этими ушлепками, потому что время бежит, а его уже осталось совсем немного, а князь ждать не будет. Теперь я целенаправленно нашел исток темной волны и окунулся в нее, стряхивая из с обожженных запястий антимагическую веревку. Кретин с пистолетом заморгал, переводя взгляд со все еще корчившегося на полу приятеля на меня. «Сюрприз!» Я широко улыбнулся и рванул к нему, уворачиваясь от выпущенной почти в упор пули. Выкинув вперед руку, я почувствовал, как пальцы проникают в податливую плоть. «Рывок!» и в моей окровавленной руке бьется вырванное сердце. Отшвырнув этот кусок мяса в сторону, я вытащил пистолет из руки трупа и, не торопясь, подошел к столопу, схватившему меч. «Мечи-мурамасы? Даже самураи боятся в руки брать. Дебила ты кусок!» Я покачал головой. «Как вы проникли мне за спину? Вы же даже понятия не имеете, что такое магия и дар. Отвечай!» – прорычал я, разглядывая переставшую корчиться фигуру. Я наклонился так низко, что в его расширенных от ужаса зрачках увидел отражение своих собственных, заполненных тьмой глаз. «Пространственный карман!» Едва разлепив губы, прошептал он так тихо, что мне пришлось прислушиваться. «Ага. Тогда у меня вопросы остались только к хозяину этого убогого жилья. Жаль, что спросить с него у меня нет времени». Я выпрямился и крутанул в руке пистолет. «Помогите!» – прошептал он. «Конечно! О чем вопрос?» И я выстрелил ему в голову. Глушитель был хорош, заглушая звуки от негромкого хлопка. После этого бросил пистолет на труп. Вряд ли мне разрешат пронести его на дирижабль, где находится брат императора. Разрешение было дано только на два клинка. Подойдя к девчонкам, я перерезал веревки, стягивающие их руки, тем самым мечом, который, по сути, убил одного из тупорылых охотников за моей головой. После этого направился к шкатулке с камнями захлопнув ее сунул в сумку туда же полетела моя немногочисленная одежда и мечи пока девушки молча одевались я обшманал трупы забирая все что могло бы представлять ценность прежде всего конечно деньги у того кто был вроде как за главного во внутреннем кармане оказался банковский ком с открытым обезличенным счетом банк был всемирный принадлежал он группе хитрых банкиров разных национальностей которые обосновались на каймановых островах и организовали мировую прачечную, независимую ни от одной из империй. Их не трогали, потому что само существование нейтрального банка было выгодно абсолютно всем. И они действительно были независимы, одинаково обслуживая и вот таких вот солдат удачи, и российскую императорскую семью, и любой из японских кланов. Счет был обезличен, но к нему имелся доступ – отпечаток пальца покойного. Не проблема. «Думаю, владелец будет не против и полностью согласен со всеми изменениями, происходящими с его счетом». Сменив пароль на собственный, я перевел на этот счет все крутившиеся средства уже с именных счетов, получив в итоге довольно приличную сумму. А ведь действительно, долгое время удача благоволила ему. «Это вы действительно удачно зашли». Я сунул ком в карман и обернулся к девушкам, напряженно смотрящим на меня. «Я уезжаю». «Точнее, улетаю в Российскую империю. Может быть, останусь там, а может быть, отправлюсь дальше. Еще пока не знаю». «А как же мы?» – тихо спросила Марика. И я удивился тому факту, что спрашивала она за них обеих. «Вы можете отправляться со мной, а можете остаться здесь. Кюдзе ты не нужна, а про тебя я обернулся к лесе. Они вообще не знают». «Так что мы едем с тобой», – быстро ответила на этот раз Фудзико. «Тогда пошевеливайтесь, у нас мало времени». И я вышел за дверь, подхватив свою сумку. Они догнали меня еще на лестнице. Я покосился на маленький чемоданчик, куда уместились вещи обеих. «Так дело не пойдет. Когда прибудем на место, надо бы их приодеть, да вообще привести в порядок. А то растрепанные наложницы – это прежде всего удар по моему имиджу». До вокзала дошли быстро. На этот раз ощущения слежки не было. Но вот когда я ступил на причал, уже видя цель перед собой, взвыло чувство опасности, и откуда-то сбоку прилетели несколько сюрикенов. От двух я увернулся, а вот третий вонзился мне в бок, глубоко пропоров мышцы и, кажется, задев печень, практически скрывшись в ране. Отвлекаться даже на рану было глупо, и я побежал, зажимая пропоротый бок ладонью. Девчонки неслись за мной. Время уже практически вышло, потому что у дверей дирижабля началось движение, и трап дрогнул. «Быстрее!» – процедил я на ходу, выворачиваясь от еще одного сюрикена и буквально падая в полутемное нутро дирижабля за секунду до того, как трап начал въезжать в специальные пазы. Девушки тоже успели и теперь сидели на полу рядом со мной, с трудом переводя дыхание. «Я Кудзеке Цера! Требую выдать мне сбежавшего преступника Оши Йоси. раздался снаружи дрожащий от ярости голос Кадзера. «Хорошо, что я послушал свое внутреннее «я» и сбежал, потому что сомневаюсь, что ученик превзошел бы учителя». «Это невозможно!» – раздался надо мной холодный голос великого князя. «Этот человек оказал услугу Российской империи и попросил политическое убежище, которое ему и было предоставлено. А теперь уходите, если не хотите погибнуть, нарушая границы». «Ублюдочный это!» – процедил Кацера на прощание. «Запомни!» «Это еще не конец! Я найду тебя! Хоть на краю света!» «Удачи!» – прошептал я, онемевшими губами. «Вы ранены?» – великий князь скорее утверждал, чем спрашивал. «Вами займется мой лекарь». Я кивнул, чувствуя, как сознание уплывает вместе с кровью, которая толчками выплескивалась из раны на боку. Но, несмотря на ранение, я осознал, что теперь точно нахожусь в относительной безопасности, как и думал ранее, По крайней мере, пока.